Глава 12. Папины сказки. Темная гладь портала не хотела находить того, кого я вызывала. Слов нет, как я от этого устала. Конечно, если у Дира опять караул в Алмазном дворце, то все понятно. Магические волны глушат портальный вызов. Ведь князьям, может, и не понравится, что у них дома любой делает, что ему вздумается. Задумалась и поняла, что во дворец вообще попасть затруднительно. Я там только один раз и была, вместе с классом. Давно это было. Даже непривычно сейчас вспоминать об этом и думать, что профессор из академии – мой новый князь, и его я не видела там ни разу. Портал булькнул еще раз и затих. Ну и ладно. Попытаюсь связаться с Диром попозже, а сейчас нужно еще папе сообщить, что меня на границу отправляют. И чувствую я, что ему это ой как не понравится. «Вызываю Лай... Турана Лайхорна». Смирившись с тем, что сейчас меня будут ругать, произнесла я. Темное зеркало мигнуло, пошло рябью и вдруг засветилось, всего на мгновение показав мне человеческое лицо. Только вот не папина. Этот мужчина был мне незнаком. Старый, с длинными седыми волосами, собранными в неопрятный пучок на голове, большим носом и хитро прищуренными глазами. Больше я разглядеть попросту не успела. Портал снова стал темным, и по его поверхности забегали волны. Часто-часто, будто со мной кто-то хотел связаться, но не мог. «Туран Лайхорн», — повторила я и несколько испуганно добавила, — «мой отец». «Портальной магии как-то все равно, но мне будет спокойнее». Зеркало засветилось, и мой всегда улыбающийся папа проревел во всю глотку. «Шиа, ну, наконец-то ты обо мне вспомнила!» «Мы разговаривали всего неделю назад», — напомнила ему с трудом, сдерживая улыбку. «Что мне эта твоя неделя? Соскучился, сил никаких нет. Хоть все бросай да заказывай портал с родной дочерью повидаться. Или когда ты уже сможешь порталы создавать? К папке хоть на полчасика, чтобы заскочить, а? Булочка моя!» — засмеялся он. «Ну вот, а я должна ему плохую новость сообщить. Настроение испортить». Как же не хочется. Нам большой заказ привалил. Слышала новость? Князя магия выбрала. У нас все цветет. Даже феи немного подуспокоились. Не устраивают кошмаров. А заказ? Помнишь, сортасы раньше нос воротили от нашей выпечки. Леди недавно сама приходила. Они прием устраивают. Вот, заказ большой оставила. Мама Дира? Не поверила я. Она самая, подтвердил папа. Я даже не нашлась, что сказать. Неужели леди Сартас решила сменить гнев на милость? «Не знаю, булочка, что там у вас с этим пареньком, но леди вела себя странно. Ох, да что я все о своем? Что у тебя-то новенького?» «Главное — это улыбаться. За мою улыбку папа горы готов свернуть. Он сам это говорил. Вот и проверим. Нас на практику отправляют». Стараясь выглядеть счастливой, сообщила я. «Уже?» – папа удивился. «Год же в самом разгаре!» Отвела взгляд, схватилась за край рубашки, перебирая его пальцами. «Не показывать, что я волнуюсь. Главное, не показывать!» «Да, решили в этом году пораньше!» «Что я мямлю!» «Нужно говорить в полный голос и четко, иначе папа догадается!» «И куда же?» «Нет, смотрит на меня и умиляется!» «Хм, а у него и щека в муке, оказывается». «Нет, прямо я ему сказать не смогу. Нервничать же станет. А как я такое могу допустить?» «Папочка, помнишь ту чудесную посыпку для булочек, что однажды привозил торговец Хиншу? Она тебе очень понравилась. А потом мы узнали, что ее контрабандой вывезли из страны, которая тебе очень-очень не нравится. И больше ты ту посыпку не покупал». «Конечно, помню». Он нахмурился. «Ордонарцы плохой народ, не связывайся с ними, ясно?» Он погрозил мне пальцем и снова улыбнулся. А я подумала, что если совсем ничего не буду ему говорить? Это ведь неплохо. Я просто буду оберегать его от лишних потрясений. «Пап, совесть не дала мне смолодушничать. У меня практика на границе Ордонара будет. Но ты не волнуйся, на самой-самой границе, и я клянусь, «С границы ни ногой! Никуда не отойду с места практики!» Улыбка сползла с папиного лица. Брови устремились к переносице, и я сжалась, готовясь зажимать уши. Но папа сказал совсем тихо. «Шия, откажись от практики!» Мне захотелось закатить глаза, но это было бы неправильно. Папа меня всегда поддерживал, и я не могу проявлять свое недовольство так открыто. «Папочка, это моя учеба!» «Я не могу отказаться от практики», — ответила ему. «Раньше он меня всегда понимал. Должен же и сейчас». «Нет, Шиа, я прошу, нет. Я запрещаю тебе. Переведись в другую башню. Уйди с учебы. Делай, что хочешь, но прошу. Не отправляйся в Эрдонар. Это отвратительная страна. Я не хочу, чтобы моя дочь даже ходила по их земле». Я удивленно смотрела на покрасневшего от раздражения папу. Никогда его таким не видела. Ну, конечно, я знала, что он будет против, но такого не ожидала. Чтобы он просил меня бросить учебу? Никогда. «Пап, ты же знаешь!» Он замотал головой. «Твой Дир все поймет. Он же тебя любит. Значит, примет дочь простого булочника». Хотела ему возразить, но поняла, что любые объяснения выглядели бы нелепо. Что наша с Диром любовь может противопоставить условностям высшего света? Никто не примет леди, которая вышла из простых торговцев. Пап, я не могу. Ты же знаешь. Булочка, я не имею ничего против магии, ты же знаешь. Но я забочусь о тебе. Для тебя там опасно. Почему? Тут же ухватилась я за его слова. Папа нахмурился, словно раздумывая, что мне сказать. Просто опасно произнес он наконец. «Никто из нашей семьи не посещает, Тардонар. И я не хочу, чтобы ты стала первой и сгинула там». Прозвучало мрачно. Но в голове вдруг всплыли слова госпожи Ранвель про проклятие. Она ведь говорила, что ни одно поколение моей семьи прожило под его властью. Неужели папа знал о нем? «Папочка, я была в лекарском корпусе. Раньше я о таком не упоминала, боялась его огорчить. Что? Он даже приподнялся. И это твое? Ничего особенного не происходит? Папа был зол. А злой папочка — это вам явление пострашнее, чем отряд вооруженных гоблинов с шаманом в придачу. Сами посудите. Это кажется, что булочник — простая профессия. А попробуй-ка потягай чины с закваской, да помеси тесто. Потому его и уважали. Кроме того... Ростом Турана Лайхорн был выше обычного человека, да и силы много. Как такого не опасаться? Добрый, конечно, но до поры до времени. И во имя самого противного слизнепопа кажется, что это время пришло. «Папочка, это учеба. Я же боевой маг. Мне плевать, Шиа, на твои хотения. Я завтра же закажу портал в вашу академию и заберу тебя оттуда». Я раскрыла рот от удивления и обиды. Никогда такого не было. Вот вообще никогда. Но, папочка... Я достаточно потакал твоим прихотям. Хватит шеа. Это из-за проклятия, да? Или из-за Орданора? Мне очень хотелось понять, что же вывело из себя моего добродушного папу? Никакого проклятия нет. Что бы там тебе ни говорили, твои лекаришки Тоже мне маги-гении нашлись. А в эту проклятую страну только посмей сунуться. Не позволю, поняла. Нужно хоть с твоим диром связаться. Он-то меня поддержит. То, что не поддержит, я знала. Да и папа понимал. Но почему-то хотел верить в обратное. Не знаю, почему так, но он считал, что девушка не должна стараться стать ровней мужчине. Если маг, то лекарь. Если обычная женщина, то мать. Я его не винила. Понимала, что он это из-за мамы. Но раньше-то таких скандалов в нашей семье не было. Мог пожурить, пальцем погрозить, не больше. «Хорошо, папа, ты увезешь меня домой из академии». Вздохнув, почти открыто соврала ему. «Завтра я буду у тебя», — хмуро добавил он и исчез. «Ну, конечно, завтра он перенесется в академию и узнает, что опоздал. И вот тогда мне и вправду будет лучше погибнуть где-то на границе». Чем вновь с ним встретиться?» Портал снова замерцал. По коже пробежал холодок чужого вызова. И я с радостью и удивлением поняла, что это Дир. «Здравствуй», — тепло улыбнулся мне мой жених. «Скучала?» «Да безумие, а ты?» Осознавая, что выгляжу как влюбленная дурочка, вернула ему вопрос. «Больше, чем ты можешь себе представить». В душе тут же запорхали феи. «Как же я влюблена в него?» Слов не хватит, чтобы это описать. Дир, у меня новость. Увидев, что он хочет что-то сказать протаратурила я. Нас на практику отправляют. Правда? Кажется, он не удивился. А почему так рано? Тебе даже не интересно, куда? Он засмеялся. Говори уже, вижу же, тебе не терпится. На границу, Ордонара и пустыни. Там волнение. Нечисть появилась, и гоблины атакуют. «Да ты что?» — ненатурально ужаснулся он. отвел глаза в сторону, словно посмотрел на кого-то, кто был рядом с ним по ту сторону связного портала. «Не боишься?» «Нет, что ты!» «Жду этого с нетерпением. Только я замялась. Не знаю, смогу ли связываться с тобой. Там может быть блокировка и защита на границе. А ты сам знаешь. Она делает порталы нестабильными». «Не беспокойся». Он ухмыльнулся. «Боевому ингару алмазного дворца Рудона это не страшно. Я найду способ». Диру я верила безоговорочно. Он мне никогда не врал. Я буду скучать. «Не скучай, поверь, тебе еще понравится практика». Дир мне подмигнул. «Надеюсь». «Милая, у тебя больше нет новостей?» «Я спешу. Освободился вот на минутку». «Нет, иди». Грустно махнула ему и портал тут же погас. Я откинулась на мягкую стену. Папа не сказал ничего конкретного, только разозлился на меня из-за какого-то малозначительного пустяка. «Ладно, завтра мы с ним не увидимся, а там, после практики, я найду чем оправдаться. Убить не убьет, любит меня слишком. Да и ругаться долго не будет, не в его это характере. Ну а Дир? Это Дир. Можно только гадать, что у него на уме» откинула полотно, закрывавшее вход в мою комнатку, и нос к носу столкнулась с Клайном. «И здесь ты!» — скривился он. «И здесь ты!» — точь в точь повторила его слова и выражение лица. «Не смешно!» — процедил Себастьян. «Не спорю». Согласилась и пошла к выходу. Только сделать успела всего два шага, а этот герцоганёнок уже схватил меня за руку. «Лайхорн, может, тебе не нужно на границу?» Что-то моя челюсть в последнее время взяла за правило регулярно устремлять к полу. «С чего бы это?» «Там опасно». «И?» «Ты можешь погибнуть». «И?» «Что за ерунду он несет?» «Что я с тобой вообще разговариваю?» Он отпустил меня и раздраженно запустил руку в свои лохмы. «Ты дура, Лайхорн. Там опасно. Ты хороший маг. Точнее, ты можешь стать хорошим магом» но сейчас это опасно ты за меня переживаешь не поверила ему что клайн даже отшатнулся спятила что ли если ты там помрешь меня исключат мы к сожалению напарники уф а я уж было подумала что ничего просто игра воображения меньше любовных романов нужно читать и если запретить таскать их к нам в комнату не помру не дождешься И ушла, с трудом поборов в себе желание по-детски показать ему язык.